Некоторое разнообразие в серую палитру штампованных тостов внес находящийся среди приглашенных секретарь парткома цеха, в котором работала невеста. «В наш цех Катюша пришла еще девочкой. Совсем!» — торжественно произнес он, высоко поднимая рюмку. «Помнится, она мне как-то в минуту откровения сказала, «Я, Виктор Петрович» решила ни за что не выходить замуж, пока не стану настоящим мастером своего дела. И вот, как видите, внезапно раздался громкий смех Шуры Холмова, который единственный понял неприличную двусмысленность сказанного. Артург обиженно посмотрел на него и вызывающе сказал, «Да, Екатерина стала настоящим мастером своего дела». Качество ее шлифовки могут позавидовать и некоторые мужчины. Холмов захрюкал от смеха и, махая в руками, свалился под стол. Вконец, разобидевшись, парторг сел на место, что-то бармача. К счастью, тут заиграла музыка, все бросились танцевать, инцидент был исчерпан. После обязательного танца молодых по шумному требованию гостей жених пригласил на танец тещу, угрюмую, коренастую женщину со здоровенными, мускулистыми руками. Танцуя с зятем, она что-то мрачно втолковывала ему, изредка покачивая кулаком у его носа. Как выяснилось позже, это она обещала зятю вырвать его кривые ноги Ежели он, скотина, упаси бог, осмелится когда-нибудь хоть пальцем тронуть ее доченьку. Затем оркестр стал играть вальс, и гости принялись растерянно жаться к стенам. Танцевать этот танец, как выяснилось, никто не умел. По залу поплывала лишь одна пара, интеллигентного вида мужчина с галантерейными манерами изысканный изогнул стан, кружился с тощей, изможденной девушкой средних лет. При этом у галантерейного мужика было такое торжествующее выражение лица, словно ему только что вручили почетную грамоту. Вальс окончился большим конфузом. Усадив свою партнершу на место и торжественно поцеловав ей руку, интеллигент сделал два шага, и вдруг... С изменившимся лицом стал судорожно хлопать себя по карманам костюма. Затем бросился назад к даме. «А ну, гони кошелек, сука!» — грозно произнес он. «Какой кошелек?» — растерянно спросила девушка. «Тот, который ты у меня во время танца сперла!» — хмуро объяснил интеллигент. «Смотри, какая Сонька, золотая ручка выискалась!» «Но не брала я никакого вашего кошелька!» Тотчас заревела изможденная дама, покрываясь красными пятнами. Но мужчина, не обращая внимания на ее рев, принялся торопливо хлопать по ее платью снизу вверх, словно выбивал пыль. Неизвестно, чем бы закончилось это дело, если бы интеллигент вдруг не вспомнил, что кошелек-то он, оказывается, забыл вынуть из плаща, Сухо извинившись и поцеловав зареванной девушке руку, галантерейный мужчина, как ни в чем не бывало, отправился за стол. В это время на сцене возле оркестра появился не откуда взявшийся гражданин в сиренево-фиолетовом костюме. И чаплинскими усиками в его руке была зажата тросточка, а на голове болтался котелок. «Привет всей блатной компании от одесского Чарли Чаплина!» Крайне развязно крикнул он в микрофон, и, махнув рукой оркестру, запел какую-то частушку. Дикция у него была просто ужасная. Поэтому из всех слов частушки Дима с трудом понял лишь две строчки припева. «Я вам песенку сыграю, выгоните мне сармак!» С большим трудом Чарли Чаплина стащили со сцены, и, сунув ему в карман пять рублей, выперли на улицу. А музыканты, залихватски гикнув, запели старую одесскую песенку. «Скачет гости целым стадом...»